Человек, чьи мечты сбылись. Опыт известных хоккеистов. Алексей Мельничук. Самый страшный день в его жизни. 24 мая 2014 года обещала стать для 15-летнего Леши Мельничука спокойным семейным днем. Жизнь текла своим обычным чередом. Накануне они с родителями на денек вернулись с дачи под Питером. чтобы Алексею, вратарю детско-юношеской школы хоккейного СКА, на подведение итогов сезона вручили приз лучшему голкиперу северо-западного региона. А этим утром вся семья села в отцовский джип, чтобы выдвинуться за город уже всерьез и надолго. В большом ленд-крузере можно было поставить третий ряд сидений, поэтому туда влезла вся семья. Дедушку, бабушку, маму и Настю, четырехлетнюю сестру Леши, планировали оставить на даче на все лето. Папа, старшая сестра Вероника и сам юный хоккеист должны были летом ездить туда-обратно. Честно отработав сезон со всеми его каждодневными тренировками, играми и турнирами, Алексей предвкушал знакомый и любимый с детства дачный отдых. Там же 29 июня, чуть больше чем через месяц, собирались отмечать его 16-й день рождения. Андрей, отец Мельничука, был известным оперным и камерным певцом-тенором, солистом Михайловского театра. Но после рождения двух детей решил посвятить себя семье, закончил певческую карьеру и открыл небольшой продуктовый магазин недалеко от своего дома, чтобы и в деньгах семья не нуждалась, и времени он мог проводить с ней гораздо больше прежнего. Лёша вспоминает своё детство как разностороннее, говорит, что папа с мамой никогда не ставили его в рамки и не навязывали никаких увлечений. Понравилось что-то прекрасно, продолжаем занятия. Нет заканчиваем. Поэтому идея, чтобы сын пошёл по отцовским стопам и занимался в хоре, долго не протянула. Нашлось много чего другого: футбол, баскетбол, гимнастика, плавание. Семья была спортивной. Папа болельщик Зенита и СКА, сам играл в футбол, в университете был капитаном баскетбольной команды. Дедушка по маминой линии ввёл постоянную колонку о спорте в популярной городской газете. В 5 лет Алексея отдали в футбол, причём не куда-нибудь, а в лучшую в Санкт-Петербурге школу Смена, откуда вышла, например, такая звезда, как Андрей Аршавин. Но в том же году ребёнку сделали сложную операцию из-за врождённой проблемы с бедром. Он долго лежал в гипсе от кончиков пальцев до пупка, потом восстанавливался. В итоге пропущенный год Бедро больше не беспокоило, но времени Лёша пропустил много. Сверстники ушли вперёд. Пришлось переходить в школу поскромнее, Коломяги. Какое-то время он футболом ещё позанимался, но одновременно пошёл в хоккей. Там ему понравилось больше. В футболе всё было слишком серьёзно и важно, семилетних детей грузили теорией. На тренировке он из-за этого шёл со всё меньшей радостью. В хоккее же получал удовольствие. да даже больше, он просто понял, что это его. Тренер был молодой, ребятишкам давал гораздо больше свободы, в общем, выбор ему дался легко. Папа, правда, хотел, чтобы Леша стал футболистом, но тут выбрал хоккей, и с доводами семилетнего пацана, безгранично любивший его Андрей, легко согласился. Первые полтора года на льду Алексей был нападающим, но был в их команде вратарь Ромка Краморов, и Леше очень нравилась его красивая форма. Да ещё и шлем ярко раскрашен. На одном из детских турниров мальчишек показывали крупным планом на стадионном кубе, и всегда на первом плане был Ромка и его шлем. Лёша думал: "Круто, везёт же вратарям". Плюс полевых игроков в его команде было много, пять пятёрок. В своей очереди бросить приходилось ждать очень долго, а вратарь всё это время был в деле и отбивал шайбы. Лёша и на это обращал внимание. Все это в нем зрело, копилось. Однажды, когда ему было 9 лет, заболели оба вратаря, и Леша попросил тренера, чтобы в рамку поставили его. В тот день его судьба была решена. Шайбы пацан не боялся, реакцию показал. Тренерам этого было достаточно. А главное, он этого хотел. Папа с мамой тогда заметили, что Лешин и товарищи по команде, понимая, насколько для него важен дебют в новой роли, были не по-детски внимательны и осторожны, кидали шайбу слегка, целясь во вратаря, чтобы тот на своей первой тренировке наверняка все отбил и поверил в себя. И это произошло. Тем более у парня тогда были совсем не наточены коньки, а первый шлем был вообще от шорт-трека. Произошло это потому, что к такому повороту событий родители оказались не готовы. Леша всегда был озорным ребенком, повсюду носился, не останавливаясь, а тут вдруг вратарь, Где ты много стоишь на одном месте и тебе, чтобы не пропустить, нужна постоянная концентрация внимания. Но будучи людьми демократичными, отец с матерью пожали плечами и приняли новое увлечение сына. Папа ходил на каждый его матч, а до 14 лет даже на все тренировки. Более того, снимал каждое занятие на камеру, и каждый вечер они с сыном обсуждали его движения, технику, ошибки. Это было бесценно. Ни один из их знакомых, у которых дети пошли в хоккей, так с сыном не занимался. В 14 лет родителей пускать перестали. У Леши в тот момент чуть не произошел срыв, так он был возмущен. Он убеждал тренеров, что его папа должен ходить на тренировки. Мама смотрела на Андрея и Алексея и думала, они как сиамские близнецы. Мама сначала была тоже попробовала ходить на матчи, но слишком уж волновалась, видя то, как в её ребёнка летит куча шайб. А ещё больше она переживала из-за так на его ворота рисовала мысленные круги-обереги вокруг его рамки. В итоге договорились, что отец ей будет только говорить счёт и рассказывать, как Лёша сыграл. Но она тоже иногда водила его на утренний лёд, который начинался в 6:00 утра. В мае 2008 года 9-летний Алексей смотрел с отцом чемпионат мира по хоккею в канадском Квебеке. Это был первый взрослый турнир, за которым мальчишка, уже стоявший в тот момент на воротах, наблюдал осознанно, запоминал нюансы. Финал Канада-Россия заканчивался очень поздно, но папа-болельщик не мог не сжалиться над ребенком, который рвался досмотреть игру до конца. Как же они были счастливы, когда Илья Ковальчук забросил в овертайме победную шайбу, а вратарь Евгений Набоков не позволил сделать это к линовым листьям. Если бы тогда Лёша сказал ей, что через 13 лет Набоков станет его тренером вратарей в клубе НХЛ, он бы ни за что в это не поверил. Голкипер Сан-Хосе Шаркс из сборной России тогда был для него человеком из телевизора, бесконечно далёким кумиром. Каждый вечер в 20.50 перед сном Леша смотрел 15-минутные обзоры матчей НХЛ на 7 ТВ, в которые иногда попадали красивые сейвы Набокова, Николая Хабибулина, Мартина Бродера, Марти Турко. На следующий день выходил на тренировку и пытался изобразить что-то подобное. Собирал журнал с наклейками игроков НХЛ, покупал их и в метро. А в тот радостный день 2008 года Россия с вратарём на боковом в первый раз за 15 лет выиграла чемпионат мира, и Андрей Мельничук на радостях разрешил Лёше на следующий день не идти в школу. Утром 24 мая 2014 года вся семья Мельничуков села в Лендкрузер и поехала на дачу. По дороге забрала после тренировки по лёгкой атлетике Веронику, старшую сестру Лёши, которая входила в юниорскую сборную Санкт-Петербурга и была кандидатом в мастера спорта. Её рекорд в беге на 200 м до сих пор не побит и висит в списке достижений на зимнем стадионе в Питере. Лёша в тот день плохо спал. Накануне после празднования по случаю награждения мама попросила его уложить спать младшую сестру. Они заигрались, и он не выспался. Место на откидном третьем ряду джипа было ему в самый раз, чтобы прикорнуть на время дороги. Он улегся справа. Но когда пришла после тренировки уставшая сестра, решил уступить ей место. Вероника сказала, давай по полдороги, сейчас ты спи, а после магазина в Кингисеппе поменяемся, и я туда сяду. Алексей заснул, а проснулся на обочине. Только спустя время ему покажут видео с ближайшей заправки, как их Лендкрузер сминается мо асвал. Оно какое-то время провисело в интернете, но было настолько жутким, что его оттуда убрали. Молодой и неопытный водитель гружёного металлом самосвала, как потом выяснилось, сверх всяких правил двигался в левом ряду и с опозданием среагировал на торможение ехавшей впереди легковушки. Вместо того, чтобы минимизировать опасность для других машин и ударить один этот автомобиль сзади, он зачем-то вывернул руль влево и выскочил на встречную полосу. У Андрея Мельничука, ехавшего в левой полосе ему навстречу, не было ни секунды, чтобы среагировать и предпринять какой-то манёвр. Самосвал протаранил сначала его джип, а затем и пассажирский автобус. Погибли три водителя, включая виновника аварии и Лёшиного папу. В машине мельничаков разбились насмерть все, кто ехал на левой стороне. Отец, дедушка, 17-летняя Вероника и 4-летняя Настя, сердце которой продолжало биться еще несколько дней, но спасти ее врачам не удалось. Не стало и семи пассажиров автобуса. Это была страшная автокатастрофа. В живых остались только те, кто сидел в джипе с правой стороны. Мама, бабушка и Алексей. Старшая сестра, не захотев сразу пересаживаться на третий ряд, как выражается Лёша, оставила ему билетик в жизнь. Всё, что было тогда и в последующие несколько дней, он долгое время не помнил и потом вспоминал урывками. В больнице, куда Алексей попал с переломом челюсти, черепно-мозговой травмой и множеством других повреждений, ему кололи сильные препараты, и всё происходившее вокруг для него было как в тумане. Лишь спустя пару месяцев он вспомнит, как его вынимали из раздавленной машины через лобовое стекло, и другие водители спрашивали, кто с тобой ехал. Вспомнит и то, как в скорой назвал телефонный номер папиного друга, чтобы ему позвонили и сообщили о случившемся. Лёша был в больнице и не знал, что многих его родных людей уже нет на этом свете. У него была отдельная палата, он лежал там, привязанный к кровати, весь перемотанный не мог даже пошевелиться. Вечером 25 мая, на следующий вечер после аварии, по телевизору шёл финал чемпионата мира по хоккею Россия-Финляндия. И в какой-то момент все врачи ушли его смотреть. Лёша проснулся, увидел, что в палате лишь один человек, который подметал пол и толком не знал, что случилось у парня. И когда он попросил у этого мужчины телефон, тот дал его. И его потом серьёзно за это наказали. потому что Алексей не должен был ничего знать. Лёша тут же набрал друга отца. Тот сказал ему всю правду. Мельничок в ту же секунду отключился. Проснулся через сутки, и поскольку в момент звонка находился под воздействием лекарств, ничего не вспомнил. Этот разговор всплыл у него в памяти месяца через 3. 4 дня они с мамой лежали в разных больницах вообще без информации. Ребят, партнёров по хоккейной команде к нему не пускали, потому что они могли проболтаться. А узнавать весь ужас произошедшего им было никак нельзя, потому что и у него, и у неё были серьёзные повреждения головы, и такая информация могла бы их добить. У Лёши была сломана теменная кость. 27 мая остановилось сердце у маленькой Насти. Дальше уже скрывать было невозможно. В больницу к Лёше пришёл друг семьи. Мальчишки что-то вкололи. Когда он всё услышал, то у него всё поплыло перед глазами, и он начал задыхаться. Ему дали позвонить маме. Она уже знала, что потеряла мужа и двух дочерей. На следующий день были похороны, на которые ни матери, ни сыну пойти не позволили. С больницей удалось договориться только о том, что пустят в церковь на отпевание. Стоять Алексею было нельзя, и его привезли туда на инвалидной коляске. Что бы позитивного не происходило дальше в жизни Леши Мельничука, как бы он внешне ни был открыт, весел и общителен, 24 мая 2014 года осталось в нем на всю жизнь. И он идет и идет вперед сквозь память о том кошмарном дне, память, которая никуда не уходит и уже не уйдет. События всего того дня до аварии он помнит вплоть до секунд. Как Лёша нашёл в себе силы дальше жить, играть, ставить перед собой цели и добиваться их. Во-первых, он всегда помнит, что мог сидеть на месте сестры. И хотя бы поэтому в память о ней и ещё трёх родных людях не имеет права прожить жизнь впустую, загубить её. Во-вторых, он остался единственным мужчиной в семье. Мама, конечно, тоже пошла работать. Сейчас она питерский нотариус. Ну, и его стипендия, которую он получал в СД Юшаор СКА, уже тоже значила многое. Тем более, что в клубе ему очень помогли и в том числе увеличили эту стипендию вдвое. Лёша никогда не забудет и того, что СКА всё взял на себя и в организации похорон, помог и во многом другом, как не забудет и помощи друзей семьи. В третьих, он просто хочет как-то облегчить жизнь родным. Нет, Алексей, конечно, сразу повзрослел и прекрасно понимает что никакая сию минутная радость не компенсирует им той боли до конца и даже наполовину. Но он старался и старается по сей день радовать их хотя бы своими успехами в спорте. Мама и хоккей. Так Лёша объясняет, что его тогда спасло. На помощь ему кинулся чуть ли не весь город. В спорткомплексе Юбилейный, том самом, в котором накануне аварии было награждение, хоккейные друзья и близкие Лёши каждый вечер совещались Кто что должен делать, чем помогать. Катастрофа была громкая, её показывали все российские телеканалы. Жители Красного села, где произошло ДТП, на следующий день вышли на демонстрацию с портретами семьи Мельничаковых, требуя внимания властей к этому, к оказалось гиблому месту дороги. Отпевали папу, дедушку и двух сестёр Лёши в храме напротив того же юбилейного. Какое-то время ещё была опасность, что ему больше не разрешат играть. Но зажила задетая селезёнка, и врачи дали добро на возвращение в хоккей. Через 3 с лишним месяца после катастрофы в сентябре он вернулся. Теперь уже мама стала ходить на все его матчи. Вначале ничего не понимала, но и сын объяснял, и сама она постаралась вникнуть. Спустя время даже стала разбираться. И, как говорит Лёша, сейчас с ней можно реально обсудить хоккей, и это будет интересно. Когда он в 19 лет 23 сентября 2017 года дебютирует в КХЛ за СКА в матче против Югры, после игры журналисты спросят его, кому он посвящает этот дебют. И Леша скажет то, что было на душе. Родным, которые погибли в той катастрофе трехлетней давности. Ему надо было цепляться за каждый шанс, и он был к этому готов. Важнейший момент случился, когда в СКА-Неву, фарм-клуб СКА из ВХЛ, пришел опытнейший тренер Петр Воробьев и взял его из молодежной команды. В 17 лет он стал играть против взрослых мужиков, а у суеверного Воробьева была традиция, если вратарь не проигрывает, его не меняют. И Леша выходил на 13 победных матчей подряд. За это время он, конечно, не обходился без ошибок. Но главный тренер не отступал от своего принципа и говорил ему: "Если вы проиграли, я бы тебя поменял. Сегодня надо выиграть". И Мельничук выигрывал. Тот период как раз и позволил ему обрести первую настоящую уверенность в себе. Всё-таки против пацана играли мужчины со всеми их настоящими щелчками, и он справлялся. Более того, тогда его впервые вызвали в молодёжку, и он провёл две игры на 0. Тогда Лёша и подумал, что если продолжать работать с холодной головой, не зазнаваться, то всё будет хорошо. На его пути случится ещё миллион разочарований. Недаром он говорит, что ему во многом в жизни, кроме тренеров, не везло. Так Лёша вообще не попал на драфт НХЛ. Первый, на котором его могли выбрать, проводился вскоре после юниорского чемпионата мира 2016 года. А туда сборная России, его 1998 года рождения, вообще не поехала из-за запрета WADA на употребление мельдония, препарата, который до последнего использовался в российском спорте как легальный. Вместо неё на UCM отправилась команда следующего, 1999 года рождения. 2 года спустя Мельничок поехал на молодёжный чемпионат мира 2018 в роли первого вратаря. но уже после двух периодов стартового матча с Чехией, в котором для команды все пошло не так, при счете 2-4 его заменили, и хотя обещали снова поставить, больше на лед он вообще не выходил. Со стороны наблюдал за тем, как российская сборная не дошла даже до полуфинала. Тот турнир оказался самым неудачным для нее за целое десятилетие. Конечно, то, что единственное в жизни молодёжное первенство мира, закончилось для Лёши фактически не начавшись, стало для него моральным нокдауном, но не нокаутом. Ему было не привыкать вставать и идти дальше. Что он и сделал? Слабый скажет себе после такого: "Что ж, это не мой уровень". Сильный отреагирует иначе: "Я им докажу". Алексей доказал. Поначалу ему было тяжело смотреть следующие молодёжные чемпионаты мира. Теперь спокойно смотрит, и его сердце больше не ёкает. Он ведь не только сильный духом, но ещё и интеллектуально развитый парень. После приличной сдачи ЕГЭ Лёша решил поступать не в институт физкультуры, как все спортсмены, а в институт управления. Правда, отучился там только один курс, требовалось личное присутствие, а у него в разгаре был сезон. Поэтому пришлось переводиться в университет физической культуры, где для профессиональных спортсменов предусмотрен свободный график посещений. Ректор института управления оказался болельщиком и пошёл Лёша на встречу, позволил доучиться до конца первый курс. С этим была связана забавная история. В августе он 2 недели провёл на предсезонном сборе с первой командой СКА. 1 сентября у первокурсников института управления была торжественная линейка в Петропавловской крепости, и туда в качестве гостей пришли два хоккеиста основы СКА. Увидели Мельничука, с которым только что тренировались, и удивились. О, Лёха, ты что здесь очешишься? После чего помогли, подошли к ректору и наговорили, что он их новый основной вратарь. Не знаю, уж купился ли ректор на их рассказы, но доучиться без приключений до конца первого курса он ему действительно помог. А то, что его не задрафтовали, Лёша в итоге расценил как благо, потому что если не взяли в первый же год, то лучше, чтобы не драфтовали вообще. Зато если ты свободный агент, здорово проявил себя в лиге уровня КХЛ и при этом молод, то тобой обязательно заинтересуются, и руки у тебя при этом будут развязаны. С Алексеем так и произойдёт. Не в последнюю очередь из-за его оптимистичного, позитивного характера, который он каким-то образом сумел сохранить. Ведь не попав на юниорские чемпионаты мира и сыграв лишь один неполный матч на молодёжном, другой бы на его месте повесил нос, заморочился и разуверился в себе. Но у Мельничука в жизни было гораздо более тяжёлое испытание, чтобы смутить его такими мелочами. Он каждую секунду помнил, что у него нет иного выбора, как не затеряться в хоккее и стать серьёзным вратарём для родных, у которых больше не оставалось другой опоры и отрады, и в память об отца дедушке и двух сестрах. Три года Алексей играл в ВХЛ и понимал, что дальше задерживаться во второй по статусу Лиги России нельзя. В августе 2019 года его пригласили в Олимпийскую сборную, за которую он здорово сыграл против Авангарда и Сочи. Тут же появилась возможность обмена из СКА как раз в Сочи. Но Леша хорошо провел предсезонку, а одновременно сломался вратарь основы СКА Магнус Хельберг. Тренер вратарей Рашид Давыдов был мельничаком очень доволен, и ему дали шанс в первой команде питерцев. Лёша понимал, что упускать его никак нельзя, и решил, что в Сочи или какую-то другую команду КХЛ всегда успеет. А попробовать сыграть в родном городе, в топ-клубе на глазах у мамы, выпадает не каждый день. Это была путёвка в большую хоккейную жизнь. Он стал первым доморощенным питерским вратарём, который сыграл за СКА с уже достаточно давних времен Максима Соколова. Мельничук оказался сенсацией начала сезона 2019-20. По итогам сентября Лешу признали лучшим вратарем КХЛ. Будь он слабее духом и сдайся раньше того шанса, который ему представился, мог бы к тому времени находиться в более слабой команде. Как ни удивительно, на таком уровне ему не было тяжело, совсем не трясло. Ему оказалось даже легче играть, чем в ВХЛ. Он понял, что в этом нет ничего сложного. Контракт со СК заканчивался меньше, чем через год, и детская мечта об НХЛ обрела новую силу. Тем более, что клубы лучшей лиги мира, увидев игру Леши в КХЛ и прознав, что следующим же летом парня можно будет заполучить, начали проявлять огромную активность. Тот или иной интерес к нему проявило 20 клубов. До того у нас с ним был план, что он останется развиваться в России ещё на пару-тройку лет. Но всего не предусмотрешь, и обстоятельства сложились таким образом, что в конце зимы, в начале весны, Лёша принял окончательное решение уехать в Северную Америку. Тем более, что и с английским у него дела обстояли неплохо, он и в школе его учил, и с репетитором занимался. Он продолжал работать как раньше. Но если в сентябре был настолько погружен с головой в игру, что он ни о каких переговорах и слышать не хотел, то теперь настала пора выбирать. Особенно после того, как в марте посреди плей-офф из-за пандемии коронавируса сезон в российском хоккее был досрочно завершен. Поначалу Леша склонялся к переходу в Колорадо, но в середине весны в гонку активно включились еще три клуба Сан-Хосе, Вегас и Каролина. Конференции по Zoom – в которых помимо нас с ним участвовали генеральный менеджер, главный тренер и тренер вратарей той или иной команды, следовали одна за другой. Люди там умеют произвести впечатление, и после каждой беседы Лёша думал: "Всё, еду сюда". Потом звонил следующий клуб, и всё повторялось по новой. Определиться было тяжело. Одной из главных причин, почему Мельничук выбрал акул из Калифорнии, была, конечно, личность Евгения Набокова. который возглавляет в первой команде Sharks работу с вратарями. Он много общался с Лёшей и глубоко впечатлил его как видением вратарской профессии, так и честностью в оценке перспектив. То, что это звучало из уст одного из кумиров его детства, конечно, не могло не сыграть своей роли. О том, что много лет назад Алексей богатворил Женю, он ему сказать постеснялся, но однажды Мельничук спросил его: "А вы когда-нибудь напоминали Бренту Бернсу?" а в финале в Квебеке. Знаменитый своей бородой защитник Sharks тогда играл за Канадцев и даже забросил две шайбы. Набоко ф улыбнулся. Нет. Но то, что маленький Лёша смотрел тот матч, который стал огромным событием для всей России, Евгению в тот момент стало понятно. Анализировали мы с ним и подбор вратарей в той или иной команде, и продолжительность их контрактов, и много других факторов. В итоге, когда настало время выбора, Лёша отдал предпочтение Сан-Хосе достаточно легко. Контракт был подписан в мае 2020 года. Мельничук называет это решение интуитивным, но и логических аргументов хватало. Кстати, он вспомнил, что в детстве Sharks нравились ему своей эмблемой с акулой, перекусывающей клюшку, и тем, что игроки выезжали на домашних матчах через пасть акулы. Никаких молочных рек с кислыми берегами, ни на боков, ни кто-то другой в Сан-Хосе ему не обещали. Речь шла только о честной работе и честной конкуренции. Лёшу такая постановка вопроса полностью устроила. Он никогда в жизни ничего не добивался через какие-то связи. Из-за специфики сезона и запрета на совместные тренировки в Калифорнии, окулом пришлось заниматься в Аризоне на маленьком катке. И Алексей там не дрогнул, чувствовал себя уверенно. в двухсторонних играх почти не пропускал. Помогло и то, что осенью он находился в аренде в КХЛ в Нижегородском Торпедо, и вместо ещё нескольких месяцев простоя имел регулярную игровую практику. То есть приехал в тонусе, и разница в размерах площадки не стала для него большой проблемой. Он волновался, будут ли в команде понимать его английский, но и с этим всё оказалось нормально. Лёша думал, будет сложнее. Но правильно говорят: лучше попробовать и пожалеть, чем не попробовать и пожалеть. Мельничук попробовал и абсолютно не жалеет. Алексей просыпался в Сан-Хосе, за окном как всегда светит солнце, и он с радостью ехал на тренировку. И в свои 22 года, как мне кажется, очень своевременно открывал для себя новый мир хоккейный и житейский. Он получил бесценный опыт. И хотя сезон 2021-22 нельзя назвать удачным, это была возможность посмотреть изнутри североамериканский хоккей. После этого Мельничок всё-таки доехал до другого южного города, где его так ждали ХК Сочи. И уже здесь многие говорят, что он должен быть первым вратарём. Это похоже на Сочинский трамплин, где зимой 2014 года проходила Олимпиада. Он позволит разогнаться, чтобы в карьере снова случился взлёт. Лёша не забивал себе голову какими-то сроками, до которых только и готов ждать. Он хочет просто честно работать и доказывать и другим, и в первую очередь самому себе. Парень убеждён, что если так жить, то шанс обязательно получишь, а дальше уже только от тебя зависит, воспользуешься им или нет. Я не сомневаюсь, что главные победы Лёши впереди, потому что он по-прежнему хочет доставлять радость маме, для которой каждый его успех счастье со слезами на глазах потому что папа давал ему полную свободу выбора и когда Лёша остановился на хоккее и позиции вратаря ходил на каждый его матч и это не могло быть зря потому что старшая сестра сказав что поменяется с ним местами в машине после магазина в Кингисеппе оставила ему билетик в жизнь и он не имеет права прожить её впустую потому что такие люди как он никогда не сдаются После 24 мая 2014 года и всего, что он пережил тогда, этого человека невозможно сломать. Цитата великих. Лидер имеет право быть поверженным, но застигнутым врасплох никогда. Наполеон Bonaparte